На экстренном заседании Президиума ЦК было решено перевести Берию в штаб МВО. Следствие по делу Берии и его подручных возглавил генеральный прокурор Руденко. Штаб МВО находился около набережной реки Москвы. Вечером 27 июня туда прибыл Булганин. Он остался доволен осмотром помещения и ночью бывшего министра бывшего члена Политбюро, перевезли на новое место. Как и в первый раз, его сопровождал в автомобиле Москаленко с четырьмя помощниками. Берию поместили в небольшую комнату площадью не более 12 квадратных метров. Койка, табурет, вот и вся мебель. Там же в бункере проходило следствие. Особый кабинет отвели генеральному прокурору. Москаленко находился в штабе округа неотлучно и ночевал-то вместе с Юферевым. На охране штаба дежурили танки и бронетранспортеры. Берии пришлось сменить свой костюм на солдатское обмундирование, хлопчатобумажную гимнастерку и брюки. Еду арестованному доставляли из гаража штаба МВО, солдатский паек, солдатская серверовка котелок и алюминиевая ложка первые дни булганин звонил в бункер каждую ночь после 12 часов как дела все спокойно как себя ведет арестованный если генерал москаленко уже спал булганин получал информацию от подполковника юферева который постоянно дежурил в одном из подземных кабинетов наследствие берия вел себя вызывающе признавался только в тех преступлениях которые Прокуратуре удалось установить и подкрепить неопровержимыми уликами. Следствие длилось полгода. Документы, свидетельские показания, протоколы допросов составили 19 томов. По делу проходило 6 соратников Берии. Владимир Деканозов, Всеволод Меркулов, Лев владимирский Павел Мешик, Сергей гаглидзе Богдан Кабулов. Всего лишь частичка Бериевской армии головорезов. Наконец Берии предложили ознакомиться с обвинительным заключением. Когда Руденко приступил к чтению объемистого страниц на 100 документа, Берия заткнул уши. Прокурор потребовал объяснений. «Берия, меня арестовали какие-то случайные люди». Я хочу, чтобы меня выслушали члены правительства. Руденко, вас арестовали согласно решению правительства, и вы это знаете. Мы заставим вас выслушать обвинительное заключение. Берию отвели в камеру и перестали кормить. Один день выдержал без пищи, несгибаемый сталинский нарком. Потом запросил обед и выслушал обвинительное заключение. Суд проходил на первом этаже здания штаба округа. Председателем специального судебного присутствия Президиума Верховного Суда СССР был маршал Советского Союза Конев, государственным обвинителем Руденко. Суд занял 6 дней с 18 по 23 декабря. Из Грузии пригласили председателя Совета профессиональных союзов республики Кучаву. Когда он ознакомился с материалами дела, ему на глаза попался пространный список женщин, изнасилованных бери «Ради Бога! Не оглашайте имен!» — взмолился Кучава. «Три четверти в этом списке — жены членов нашего правительства». «Что будет? Что будет?» Казнили приговоренного к расстрелу в том же бункере штаба МВО. С него сняли гимнастерку, оставив белую нательную рубаху, скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Этот щит предохранял присутствующих от рикошета пули. Прокурор Руденко зачитал приговор. «Берия, разрешите мне сказать...» Руденко, ты уже все сказал. Военным, заткните ему рот полотенцем. Москаленко Юфиреву. Ты у нас самый молодой. Хорошо стреляешь. Давай. Батицкий. Товарищ командующий, разрешите мне? Достает свой парабелл. Этой штукой я на фронте ни одного мерзавца на тот свет отправил. Руденко, прошу привести приговор в исполнение. Батицкий вскинул руку. Над повязкой сверкнул дико выпученный глаз, второй Берии прищурил. Батицкий нажал на курок, пуля угодила в середину лба, тело повисло на веревках. Казнь совершилась в присутствии маршала Конева и тех военных, что арестовали и охраняли Берию. Подозвали врача. «Что его осматривать?» — заметил врач. «Он готов». Я его знаю он давно сгнил еще в сорок третьем болел сифилисом все же он взял повисшую руку за кисть взглянул на лицо казненного осталось засвидетельствовать факт смерти тело берии завернули в холстину и отправили в крематорий. туда же отвезли тела казненных в тот же день на лубянке шести подручных так бесславно в бетонном бункере Закончилась многотрудная жизнь одного из самых знаменитых в истории человечества вурдалаков. Он посвятил себя делу искоренения свободы и правды, уничтожению трудового народа. Всякий намек на нравственность и интеллект он воспринимал как личную обиду. Интеллигентов он истреблял в первую очередь. Более всего он не терпел в людях гордое чувство собственного достоинства. Ремесло палача этот враждебный садист избрал неудовольствие ради, хотя на этом поприще ему удалось превзойти всех. Путь на самый верх лежал через горы трупов, но Берия не боялся трудностей. Он мнил себя настоящим большевиком, вполне серьезно, вполне-вполне. Берии выпала лихая судьба. эту трагедию он разделил, со своим учителем и другом Иосифом Сталином. И анекдот передавали в то время из уст в уста. Стоят преступники в аду, кто в крови, кто в пламени горит. Данте обходит владение дьявола, видит. Один из самых страшных негодяев стоит в крови лишь по колено. Удивился Данте, подошел, узнал Лаврентия Берию. Почему так мелко, Лаврентий Павлович? а я на плечах Иосифа Виссарионовича.